Глава 13 Бен чувствовал себя мотыльком, попавшим в ловушку абажура лампы. Долгие часы ожидания звонка Аманды выбили его из колеи. Поэтому, когда настоящий мотылек, ранее уже прилетавший на свет в прихожей, появился снова, Бен отправился за ним. Ему нужно было чем-то заняться отвлечься от мысли о Деване о младшем брате. Он неотрывно думал с тех пор, как закончил разговор с Эмили. Бен следовал за мотыльком из комнаты в комнату, пока не загнал его в угол в своем кабинете. Насекомое ударилось о плафон потолочного вентилятора и приземлилось на край стола рядом со степлером. В отличие от обычных бабочек, мотыльки вели ночной образ жизни. В круг три они, судя по всему, появились несколько десятилетий назад и с тех пор не исчезали. До этого момента у Бена не было времени, чтобы внимательно изучить их, чтобы по-настоящему вникнуть в детали. Тельце насекомого выглядело крепким и казалось слепленным из сигаретного пепла. У него не было усиков, как у бабочки, а цвет крылышек обычно не отличался особой яркостью. Хотя некоторые из тех, что он видел на дереве в атриуме, за эти годы могли похвастаться расцветкой не хуже, чем у иных птиц. В моменты покоя крылышки складывались. Были хорошо видны их зазубренные края. Мотылек дернулся, и Бен тоже. Не сводя глаз насекомого, он медленно достал с полки экземпляр летнего царства в мягкой обложке и сильно ударил по мотыльку, размазав его целиком, превратив его в темную, почти однородную жижу с одним смятым крылышком. Бен как раз собирался выбросить останки в мусорное ведро, когда у него зазвонил телефон. Не посмотрев на высветившийся на экране номер, он ответил. «Аманда, из трубки раздался мужской голос. Мистер Букман?» «Да, кто это?» «Тревор Голопус, репортер истории». «История, откуда у вас мой номер?» «Это не важно, я не отниму вас...» «Нет, это чертовски важно. Откуда у вас мой номер сотового?» «Мистер Букман, пожалуйста, давайте, не будем...» Бен опустил руку с телефоном, открыл дверь кабинета и промчался по коридору в гостиную. Сквозь щель между занавесками посмотрел, что происходит снаружи. Горчично-желтый фургон по-прежнему стоял у обочины, хотя, как полагается, таблоидом и позади машин более солидных новостников. Бен сжал сотовый так сильно, что чуть не раздавил его. 30 секунд. «Это правда, что у вас роман с вашей бывшей няней, Дженнифер Джексон?» Прервав звонок, Бен открыл входную дверь и слетел по ступенькам крыльца, не обращая внимания на приближающихся репортеров и камеры. «Мистер Букман то, мистер Букман это...» Он ничего им не ответил и направился прямиком к фургону истории, где репортер Тревор Голопус только что выбрался с водительского сиденья и теперь протягивал ему руку в жести. жесте. Успевший вернуться от родителей Аманды Ричард Меннингтон, заметил сжатый правый кулак Бена и встал между ними. Бен поднял руки, словно сдаваясь, как будто он уже успокоился, но стоило Беннингтону утратить бдительность, как Бен ловко обогнул его и схватил Голопуса за воротник. Быстрым, как змеиный укус ударом, он заехал ему кулаком в правую скулу. Беннингтон оттащил Бена в сторону. Вокруг засверкали вспышки фотокамер. Голопус спрятался у себя в фургоне и начал орать что-то про судебный иск, но дверь при этом держал открытой, а камеру телефона включенной. Беннингтон был на три дюйма выше Бена, и, судя по силе, с какой держал его за плечи, имел около 30 фунтов мускулов. «Спокойно, Бен». Бен и был спокоен. «Я разобью эту грёбаную камеру, Ричард. Убери его отсюда». «Это публичное место, Бен. Не обращай на него внимания, он желтушник». «Он труп, вот кто он такой!» Бен ткнул пальцем в фургон истории и повысил голос. «Ты труп!» А затем, не сумев вовремя остановиться, выдал. «Ты твою мать следующий, сукин ты сын!» Свет камер и фар пронзал ночь, прогоняя тьму. Бен прикрыл глаза рукой. Беннингтон за плечи развернул его и повел обратно к дому, выступая в качестве щита, пока его дружки, репортеры, коллеги Аманды продолжали выкрикивать вопросы о пугале и книге. «Давай-ка лучше вернемся в дом». «Откуда? У него мой номер». «Просто посиди пока у себя, Бен». «Откуда он? Узнала?» Вовремя спохватившись, он замолчал. «Узнал о чем?» «Неважно». Бен высвободил плечо и заскочил в дом так же быстро, как оттуда вышел. Только заперев дверь, он понял, насколько ухудшил ситуацию своей вспышкой гнева. Постарался успокоиться, делая глубокие вдохи, а потом отправился на кухню, чтобы обновить содержимое фляжки. «Откуда у него номер моего сотового? Кому надо было так меня подставить?» Догадка пришла неожиданно. «Беннингтон! Грёбаный Беннингтон, мудак, который только что помог ему вернуться в дом!» Что ж, в этом есть смысл. Бен всегда подозревал, что Ричард влюблен в Аманду. Но способен ли он зайти так далеко? Казалось, что да. Инстинкт подсказывал Бену метнуться наружу и подпортить дикую вывеску прямо там, но, с другой стороны, тот же инстинкт уже обеспечил ему съемку на камеру во время угроз жизни репортера. Видео с ним и без того завирусится в течение часа. «Ты следующий? Откуда только это взялось?» Он отпил из фляжки, вытер рот. Сотовый снова зазвонил. На этот раз он сначала проверил номер. «Аманда!» «Бен, какого черта ты там творишь?» «Он уже позвонил тебе? Так быстро?» «Кто?» «А ты как думаешь?» «Бен, заткнись, просто остановись». «Прислушайся к себе. Если ты сейчас включишь новости, то увидишь, как выкрикиваешь угрозы в адрес репортера. Он желтушник, но...» Смех Бена не дал ей договорить. «Что?» «Да ничего. Просто твой парень только что назвал его тем же словом. Желтушник». «Пошел ты нахер, Бен!» «Ты, наверное, сейчас на улице. В доме родителей ты бы себе таких слов не позволила». По какой-то причине они оба считали это забавным. Правда, что ведущие новостей ругаются, как пьяные матросы, как только выключаются камеры. Да, а что еще нам остается? Они правда сидят в студии без штанов? А еще нам на заднем плане всегда крутят порнушку без звука, чтобы мы выглядели заинтересованно. В самом деле, этого я не знал. «Нет, Бен. Ну, в общем-то...» ну, было пару раз». Она рассмеялась, но затем, словно краткий миг взаимопонимания показался ей неправильным, снова подлила масло в огонь. «Так чего он хотел?» «Кто?» Репортеры истории». «Ничего». «Он ничего не хотел, и ты выскочил на улицу и предстал перед всеми этими журналистами, от которых весь день старался держаться подальше, Только потому что он ничего не хотел? Он просто вел себя как мудак. Слушай, я знаю, что Беннингтон дал ему мой номер сотового. Ты не можешь этого знать? Да ну. Бен прошелся вдоль кухонного стола, хлебнул из фляжки. Значит, ты собиралась позвонить мне еще до того, как это случилось? Аманда не ответила, поскольку сказанное не обязательно было вопросом. Тогда он спросил. «Как там Бри? Я могу с ней поговорить?» Она уже легла. «Ладно. Может, это и к лучшему. Разговор с ней в таком состоянии, пожалуй, только взбудоражил бы дочь, породив ненужные вопросы. Поцелуй ее за меня. Уже. Ты сказал ей, что это от меня?» «Да, Бен». И ты повесила ту маленькую картинку над изголовьем ее кровать? Да, повесила эту дурацкую картинку. И она произнесла те слова. Аманда вздохнула громко, подчеркнуто громко. Произнесла, Бен. Выглядела глупо, как и то, что она говорила. Да она просто специально выделывалась перед тобой, Аманда. Понимаю. Судя по голосу, спорить ей не хотелось. Ей не нравилось то, что он говорил. Не нравилось, когда Бри произносила те слова. И не нравилась картинка над изголовьем кровати дочери. Маленькое изображение Баку в рамке казалось ей жутковатым. Но Бри ведь не возражала. Как-то раз она даже сказала Аманде, что считает его милым, и что, когда он рядом, это помогает ей заснуть. Правда, после того, как Аманда вышла из комнаты, Бри шепнула Бену другое. На самом деле, ей не нужен пожиратель снов, ведь она и так ничего не боится. И ей, как и отцу, гораздо больше нравится мистер Сон, чем Баку или песочный человек. Аманда. Да, Бен. Я стал писателем из-за дедушки Роберта. Прочел почти все книги в его доме. Если мне попадалось страшное, я перечитывал ее несколько раз. У меня было богатое воображение. И он сказал, «Бен, почему бы тебе не записать эти мысли на бумаге? Просто запиши это». «Запиши это? Что именно?» «Всякое плохое», — ответил Бен. «Запиши плохое». Он думал, что это может помочь, понимаешь? перенести все застрявшие в голове мысли на бумагу. Какие мысли? Боже. Мальчик не всегда может справиться с тем, что приходит ему в голову Аманда. И это сработало? Угу. Я нашел в подвале старую пишущую машинку и печатал на ней. Эмили сразу заметила разницу. Мама с папой тоже. Бен, зачем ты мне это рассказываешь? Он прикусил губу. «Я не свихнулся нахрен». Несколько секунд Бен и Аманда слушали молчание друг друга, а потом она пожелала ему спокойной ночи. Прежде чем жена повесила трубку, он сказал. «Я вылил весь алкоголь во всем доме». Бен лгал и не понимал, зачем вообще поднял эту тему. Прозвучало так, словно он в отчаянии. Просто показалось, что именно это она хотела бы сейчас услышать. Именно этого она ждала от него уже несколько месяцев. Аманда, однако, ничего не ответила. Разговор закончился, и Бен снова вернулся мыслями к Девону. К их отцу Майклу и его демонам к тому, как он отрубил два из шести пальцев на одной руке, чтобы уравнять их количество с другой. Бен думал об их матери Кристине и ее наркопристрастиях. Она нюхала белый порошок чуть ли не чаще, чем Эмили жевала жвачку. Кристина и Майкл Букманы: первая великолепная и умеет красиво себя преподнести, а второй уродлив и с трудом плетется по жизни, Дедушка Роберт называл их совершенно несовершенной парой. Бен отправился в спальню вместе с пляжкой, не забывая время от времени к ней прикладываться. Алкоголь постепенно вернул Девана и родителей туда, откуда они вылезли. Он пил, пока у него не отяжелели веки, пил, пока не погрузился в сон.